«Хенву, что это?» – задачно спросила его мать. Причиной недоумения был огромный ящик, стоявший посреди гостиной, оборудование для нового света, отмеченное логотипом Global Access. «А, вот и ты! Это оборудование для нового света!» «Зачем его привезли в наш дом? Разве я тебе не рассказывал?» – Удивленно спросил Хенву. Глядя на то, как монтажники вскрывают упаковку, женщина покачала головой. «Подожди!» «Зачем они ее открывают?» «Это наш приз события Global Access». «Что за приз?» Один из монтажников отвлёкся и пояснил. «Не так давно Global Access провёл для своих игроков праздничное событие на двухлетнюю годовщину игры. Аркнем принял участие, занял первое место. За что и получил этот приз. Примите наше поздравления. «Но у нас уже есть такая штука?» Робка попыталась возразить Соми. «Да», — кивнул Хинву. Я тоже не знал, что с ней делать, когда узнал о первом призе, но поразмыслив, решил не беспокоиться. «Возьми его себе!» «Я?» Женщина потрясла головой, не верю своим ушам. «Мне играть в эту игру? Я же о ней совсем ничего не знаю. Как я буду это делать? Неважно. Так как это приз за участие, ты можешь спокойно лечь расслабиться в новом свете. Твой доктор уже подтвердил, что никакого вреда это не принесет, а может даже окажется полезным. Это же круто!» «Бесплатный доступ, который может даже подлечить!» «Но все равно, разве не нужно каждый месяц платить за игру?» «Немного, да», — кивнул Хинву. «Ладно, а мы можем тогда продать эту штуку?» Предсказуемая реакция, которую Хинву уже продумал. Он незаметно подмигнул монтажнику, и тот кивнул в ответ. «Я забыл вас предупредить!» Принимая участие в событии, Хинву ним согласился с условиями использования приза, согласно которому он не может продать его или передать кому-либо, кроме членов своей семьи. Получить за оборудование деньги тоже невозможно. «Так вы нам его не дарите», — удивилась Матьхинву. «Это аренда. Цель прошедшего события — привлечь новых пользователей. Если проведете в игре более 800 часов в год, то мы передадим вам право собственности, считайте это своего рода контрактом на мобильный телефон». Монтожник улыбнулся и добавил. «Как вы наверняка знаете, модуль для входа в новый свет стоит очень дорого, «Я рекомендую вам пользоваться им один год, а затем получите его в своё пользование». «Вот именно!» — со смехом вторил ему Хинву. «Одна такая штука стоит миллионы вон. Если мы продадим ее, то получим 2 миллиона 300 тысяч. А если ты попользуешься им в течение года, мы получим его бесплатно, да еще и тебя подлечим». «Да, но...» — ей нечего было сказать. Ситуация загнала ее в угол. «Получите модуль стоимость несколько миллионов вон за «здорово живешь и с условием наработки на нем восьми сотен часов было куда как странно, Все вело ее к тому, что она должна начать играть, и у нее не было аргументов для возражений. Монтажник протянул женщине визитку. «Контракт уже оформлен. Если у вас появятся какие-либо вопросы по нему, обязательно звоните по этому номеру, так вы сразу минуете ресепшн. Просто спросите Хеменхвана». Монтажник приподнял кепку и улыбнулся во все 32 зуба. Человеком, ярко улыбавшимся, был именно Хеменхван, который встречался с Хенву и сообщил ему об успешном прохождении первого этапа теста. Нужно ли объяснять, что все это было планом Хенву? Модуль стоимостью несколько миллионов. К тому же абонентская плата за игру составляла 100 тысяч вон каждый месяц, что гарантировало отказ матери от такого подарка. Пришлось Хенву сочинять такую историю, ставя маму в ситуацию, когда она не смогла бы отказаться. и Хэван он позвал по двум причинам. Первая... Работники Global Access могли смогли приобретать оборудование по несколько снежной цене. Раз уж он тратит миллионы вон на свою маму, почему бы не сэкономить, коли есть такая возможность? А так как Хемер Хван был фанатом марка, то смог достать ему модуль на целых 30% дешевле. Второй причиной привлечения работника компании было желание Хенву лишить маму возможности возврата модуля. Он предполагал немалую вероятность того, что мама примется звонить Global Exus и пробовать вернуть столь дорогой товар, а ведь никакого праздничного события не было, поэтому претензию женщины быстро бы удовлетворили. Поэтому вы попросил Хэмин Хвана помочь ему предотвратить подобную ситуацию. Он уже встречался с ним пару раз и даже успел более-менее близко познакомиться, к тому же подобные события и конкурсы не были чем-то плохим или незаконным, и Хэммэн Хван согласился подыграть. Так вот и вышло, что модуль теперь гордо красовался в углу гостиной. «Жду не дождусь нового видео!» — шепнул Хемен Хван уже после завершения монтажа. А, привезли, привезли!» В комнату вбежал Гвахворанг и с довольной улыбкой схватил руку матери Хинву. «Теперь вы сможете отправиться в новый свет. Это прекрасно. Поначалу все будет казаться странным, но я думаю, вы быстро привыкнете». «Нет, я уверен в этом. Я вам все покажу и расскажу. Там есть кое-какие монстры, но вам вовсе не нужно охотиться на них. Просто гуляйте, это будет полезно вашему организму. Уверен, да!» Но я... Мама, монтажник же все сказал. Модуль нужно использовать не менее 800 часов за год, тогда он тонет нашим. Я уже его зарегистрировал. Если не хочешь, давай я верну его. Можно и так сделать. Позвоню в компанию и попрошу забрать. Прекрати. Хенву, уже взявший в руки телефон, замер. Как он и думал, стопроцентная кореянка ни за что не отдаст модуль стоимостью несколько миллионов вон. «Вот и правильно!» — покивал детектив. Это же все равно, что деньги в трубу швырять. А играя, вы ничего не потеряете. К слову, может быть, даже и заработаете. Есть такая возможность. В процессе вы поймете, как и что. Просто попробуйте. Давайте, давайте!» Хворанка Джесси прав. «Давай, попробуй». Двое мужчин легко подталкивали женщину к модулю. Наконец она сдалась. «Ладно, попробую». Уговорили. «Теперь идите отсюда. Буду пробовать». «Но это же ваш первый раз!» Удивился Хваранг. Я должен научить вас все показать. От этих слов женщину бросила в краску.